Ныне поведайте музы, живущие в сенях Олимпа, кто Агамемнону противостал на сражении первой между троян конеборственных или союзников славных. Сын Антиноров, герой Ифидамас, огромный и сильный, фракий фракии холмной воспитанный матери стат руноносных. Там Антинорова сына Кисей воспитал с колыбели дед знаменитый его, белоногой Фианы, родитель. Но когда он достигнул возраста юности славной, дед, удержавший его, сочетал с ним дочь. Новобрачный, вдруг из чертога он брачного, славой Ахеин, увлекся. В черных двенадцати быстрых судах полетел к Леону, Но суда многоместные в граде Перкоте оставив, пеший с дружиной пошел и вступил в олеонские стены. Он Агамемнону противостал на сражение первой. Чуть соступилися оба, идущие друг против друга, ринул Атрид и прокинул. Оружие мимо промчалось. Но и Фидамос средь запада ниже сияющей брони пику вонзил и на древка налег, уповая на силу. Четный герой напрягался пронзить изукрашенный пояс, первое, встретив серебро, как свинец изогнулось и жало. Древко рукой охватив повелитель мужей Агамемнон, мощно повлек разъяренный, как лев, из рук супостата вырвал, его же повы и мечом поразил и не низвергнул. Там по земле распростершися, сном засыпает он медным, бедный, друзей защищавший, далеко от верной супруги юной, от и ласк не приял, но дарами осыпал, сто ей волов сперва даровал, и еще обещал он тысячу коз и овец из стату него неисчетных. Ниниж его Агамемнон во прахе Нагова оставил, и понес меж толпами доспех пораженного пышный. Скоро Атрида увидел Коон, знаменитый воитель, сын Антенноров старейший, и сердце глубокая горесть, очи ему помрачила при виде простертого брата. Стал в стороне он с копьем, неприметный герою Атриду, быстро ударил и в руку его поразил возле локтя. Руку насквозь проколола копейная яркое жало и содрогнулся от страха владыка мужей Агамемнон. Бранишь и боя герой не оставил и так, на коона ринулся грозный колебле копье, возвращенное бурей. Он же тогда Фидамаса милого брата родного, пламенно за ногу влек, призывающий храбрых на помощь. Влекшего тело его под огромным щитом, Агамемном с улицей меденожальный ударил и силы разрушил, и на братнем трупе главу с него сёк налетевший. Так Антенора сыны, под руками Атрида героя, участь свою совершив, погрузились в обитель Аида.